В своем сухопарма Агустине, который невольно водил на мысль о семи тощих коровых он ругательски ругал его, посылал к черту, любил, он не мог жить без него, так же, как и Агустин не мог жить без своего великого, ребячливого, обожаемого, несносного друга. Агустин долго смотрел на портрет. Он тоже знал даму, которая так насмешливо глядела на него с полотна. Он знал ее очень хорошо. Он любил ее. Ему не везло у женщин. Он сам понимал, что малопривлекателен. Донья Лусия Бермудес была известна в Мадриде как одна из немногих замужних даму, которой не было кортехо общепризнанного любовника, Франсиско, перед которым, пожилая он, только не устояла бы ни одна женщина, конечно, мог бы стать любовником донь Елусии. То, что он явно этого не хотел, было приятно Агустину, но в то же время и обидно. Однако он был в достаточной мере знатоком, чтобы подойти к портрету только с художественной меркой. Он видел, что портрет хорош, но то, чего хотел Франциско, не вышло. Он сожалел об этом и радовался. Он отошел, вернулся к своему большому полотну и снова принялся молча работать над крупом генеральской лошади. Горе привык, что Агустин стоит у него за спиной и смотрит на его работу. Портрет Донья не удался. Но все же то, что он сделал, было ново, и дерзновенно, и он с нетерпением ждал, что скажет Агустин. Когда же тот снова молча уселся перед своим конным генералом, Гойя пришел в ярость. Ну и наглед же этот недоучка. А давно ли, кажется, он кормился даровыми обедами? Что бы этот несчастный делал, если бы не он, Франциско, жалкий кастрат, вздыхает по женщинам, а сам не верит в себя, никогда он ничего не добьется. И вот такой осмелился без единого слова отойти от его картины, но Гойя сдержался, будто не заметил, что Агустин разглядывал портрет и продолжал работать. Две минуты он выдержал. Потом мрачно, подозрительно, спокойно бросил через плечо. — Что ты соблаговолил из речи? — Ведь ты знаешь, я опять хуже слышу. Мог бы не полениться пошире, разинуть рот тебя бы не убыло. Дон Агустин ответил очень громко и очень сухо. — Я ничего не сказал. — Когда хочется услышать твое мнение, ты изображаешь из себя соляной столб, — ворчал Франциско. — А когда тебя не спрашивают, тогда из тебя слова рекой льются. Агустин ничего не ответил. — Обозлившийся Гойя не унимался. Я обещал генералу Рикардосу еще на той неделе сдать эту мазню. Когда, наконец, ты закончишь свою лошадь? — Сегодня. — сухо ответил Агустин. — Но тогда вы найдете, что у вас еще не доделана душа генерала. Ты виноват, что я не сдам заказ вовремя, — вскипел Гойя. Я думал, настолько уж ты набил себе руку, чтоб не возиться целую неделю с лошадином задом, — постарался он уязвить Агустину. Тот не обиделся на друга за грубость. То, что Франциско говорил, счет не шло в счет шло только то что он писал описал он что видел и чувствовал правдиво и честно и портреты его часто ограничили с крикотур на портретах же которые франсиско написал с него с агустина не только надпись гласит дону агустину и сстели его друг Гойя, это действительно работа друга Гой и опять принялся за портрет, и опять некоторое время они молча работали. Потом кто-то постучал в дверь, и в мастерскую без доклада вошел гость, аббат.